Анна Гур, Няня для дочки олигарха, Читают Екатерина Еремкина и Андрей Зверев, Глава первая. Зоя, я ненавижу своего босса, чтоб ему икалось!» Бурчу в сердцах, пока нащупываю одной рукой тризвонящий мобильник. При неприятный звон таймера будильника никак не останавливается, и единственное, что у меня получается, — это уронить телефон на пол. Глухой стук действует на сознание, и я, наконец, подрываюсь с кровати. Проверяю, не разбился ли мой старенький истерзанный серебристый друг. Нет, цел. Он у меня даже полет со второго этажа пережил. Откладываю телефон. Сердце стучит надрывно. Я словно во сне метровку пробежала. А все, он. Демьян Сергеевич Коршунов, его величество, владелец всея нефть ДСК. С того момента, как олигарх прикупил полгорода, а заодно и сел в кресло генерального нашего холдинга, моя жизнь превратилась в ад, причем капитальный. Ах, да, я, к слову сказать, нерадивая помощница этого самого генерального, Зарьян Пална, как он называет меня, и знает ведь, зараза, что у меня от подобного обращения глаз дергается. «Нет, не один, а даже два. Все потому, что вспоминаю, что сегодня мне опять весь день придется лицезреть волевое лицо лощеного красавца, рядом с которым любой мужчина-кинозвезда озадачится комплексом неполноценности. Мой босс идеален во всем, вплоть до зубного скрежета, педантичен, и ему всегда все не так». Все, что я не делаю, он заставляет исправлять по сто-пятьсот раз. И хоть бы уволил, но нет, я незаменима. Зарьян пал на сюда, Зарьян пал на туда. Тьфу ты! А я словно слышу. Фаз, Зорька, к ноге, место. М -м -м, так бы и настучала по его холёной головушке. В наичудовищном настроении, которое преследует меня с тех самых пор, как в моей жизни появился новый генеральный, я шлёпаю под душ. Вода бодрит. Выхожу из ванной и принимаюсь наводить марафет, как вдруг вспоминаю наш недавний разговор с боссом. Стоит мне наклониться и поставить перед генеральным чашечку кофе, как слышу ироничное. Зарьян полна. На работе следует волосы все же держать собранными. Проговаривает властный босс и фиксирует своими глазищами, как моя длинная золотистая прятка с рыжинкой случайно проскальзывает по его драгущему глянцевому столу. Вспыхиваю. — Отстраняюсь. Виновата, конечно, но все потому, что он ни на миллиметр не отстранился, и мне пришлось перегибаться. Но кого это интересует? — Все непременно. В следующий раз так и сделаю, господин коршинов Прошу прощения. Улыбаюсь мило и жалею, что ему в чашку волос не попал. Тогда бы, может, этого превосходства в темном взгляде убавилось бы. Хотя с Коршиновым подобное вряд ли прокатит. А вот Коршин он и есть. Нос даже походит на клюв породистой хищной птицы. Рост высокий и темно каштановые волосы, зачесанные назад. Слишком идеальная красота. На маньяка смахивает. Из одного старого фильма про, так сказать, мало говорящих ягнят. Но когда бос молчит, смотрю я на него, и пальчики на ногах поджимаются. Чёрт! акстись Зой!» — как говорила моя бабка, царство ей небесное. Возвращаюсь в Реал, утренняя перезагрузка перед зеркалом, в которое смотрюсь в самом разгаре. Изучая свое отражение, нос чуть вздернутый, овал лица сердечком, глаза светлые, серо-зеленые и золотисто-рыжие прятки, которые сейчас, потяжелев, облепили вполне себе симпатичное лицо. Вроде не уродина, работящая, родители во мне души не чают, временами, в свободное от моих косяков время. А вот личной жизни нет. На ней большой такой строительный болт стоит с закрученными гайками. А все потому, что я на вредной работе. Очень вредной. У меня босс — тиран. Опять уплываю в разговор, который так взбудоражил на Медне. Я предпочитаю классические прически у своих сотрудниц. Вскидывает четко очерченную бровь, и взгляд у Демьяна Сергеевича в этот миг темнеет. Страшный он порой, до мурашек. Например? Спрашиваю, чуть растягивая губы в улыбке. Политкорректность — наше все. Например, жгут на затылке Зарьян Павловна. И ведь я, Зоя Павловна, у босса великолепная дикция, когда рядом люди, выговаривает он мое имя отчество верно, не прицепиться, без запиночки. А вот когда я остаюсь с этим коршуном наедине... Бррр, лучше не думать об этом всем. Соберите волосы. Опять воскрешается в мозгу бархатистый тембр голоса брутального босса. Морща нос, даже зубы начинают болеть от напыщенной идеальности Демьяна Сергеевича. Стоп. Мне, в конце концов, 23, а не 75, господин олигарх. Высовываю язык своему отражению, высушиваю волосы и поднимая их на затылке, оставляя несколько прядей в свободном полете вокруг лица. Вроде исполнила приказ его демоничества, пардон, демьяншества, ну хорошо. Пожелание Демьяна Сергеевича реализовано. Волосы собраны на затылке, но все же я делаю это по-своему. Топаю из ванной и надеваю белую блузку, черную юбку-карандаш. Не забываю колготки и туфельки на среднем каблуке. Я бы ходила на работу в балетках, да чего уж там. Может быть, и на велике гоняла. Благо, у нас такие помещения огромные, с размахом, и территория позволяет. Это я к тому, какой кросс ежедневно пробегаю и как болят ножки к вечеру. Все потому, что я на вредной работе. Но демон Сергеевич запретил мне надевать кроссовки под деловой костюм и теперь ношу вот каблучки, но хоть устойчивые, на хорошей колодке, с супинатором. зарплаты за них отдала. Гоняет меня его звершество нещадно, а я ничего, держусь, не сдаюсь. У нас с ним вооруженный нейтралитет. Ну, с его стороны нейтралитет, а у меня полные боевые действия каждый день на полигоне офиса. Тот то его бесконечных любовниц, тире-моделей, тире-актрис, отбиваться приходится и кабинет босса защищать, то к нему такие личности мафиозно бандитской наружности шастают, что хоть под стол леси прячься, а мне нельзя. Я референт Демьяна Сергеевича Коршунова, одного из богатейших и влиятельных людей не только столицы, но и страны. С этими вот мыслями я забираю сумочку и лечу вниз по лестницам. Чуть не спотыкаюсь, когда телефон звонит. Принимаю вызов от коллеги Петра. «Николаева, спасай! Горим!» Голос мужчины взвинченный, песклявый. «Где? Что? Только не говори, что нам спалили офис!» Отвечаю на бегу. «Хуже. Просто пипец случился. Мы твой отчет стерли. Нога остается в воздухе. Я торможу буквально на лету и застываю в комичной позе раскоряки. «Повтори. Вы мне проекты запороли?» «Мой? Тот самый?» Дыхание в трубке напоминает фурчащий паровоз. «Ну, ты же дала флешку, чтобы мы к материалам фотоотчет добавили. Ну так вот, пока работали, внезапно случился упс». «Упс!» Протягиваю в ответ и почему-то улыбаюсь. «А скал кровожадный, зуб даю». «Прости, Зой. Ты понимаешь, что Демонюка меня прибьет, но лоскуты порежет, пустив через офисный измельчитель вместо бумаги?» Понимаю, что я в пролете полном. Босс под личную ответственность и документы давал, чтобы я оформила всё в проект, который должен быть представлен на суд партнеров уже сегодня. Мне конец. Выговариваю грустно и перестаю спешить на работу. Куда уж спешить, я, вероятнее всего, без пяти минут безработная. Приземляюсь прямо попой на ступеньку. Сижу на холодном, хоть бабуля с детства говорила, что нельзя на холодном-то, мне детей еще рожать а у меня времени нет даже на нормальную личную жизнь. У меня босс. Зой, тут я. Ты не переживай. Я все ночи на проект этот убила, а теперь ты мне говоришь, что случился упс, и все на смарку. Я не дублировала нигде информацию. Она была секретной. Была да сплыла. Я доверила её криворучкам. — У тебя нигде данные не скопированы? — задает насущный вопрос Пётр лучше бы упражнялась в промышленном шпионаже тогда бы хоть на запасной флешке инфаба сохранилась не понимая что выдаю мысли вслух и громко всхлипываю зой ты что плачешь интонация у петра такая что мне кажется я его прифигевшее лицо прямо сейчас перед собой вижу нет вру и опять всхлипываю мы решим вопрос есть у меня друг один программист поможет восстановим зоя твой ноутбук нужен он ведь при тебе все свое всегда с собой Отвечаю лозунгом то ли древних спартанцев, то ли девизом Сашки Македонского. А нет, спартанцы мимо. Собираю свои разбегающиеся мысли, но они, как таракашки, в страхе за сохранность собственной жизни разлетаются. «Петя, ты понимаешь, что Демьян Сергеевич сегодня возвращается аккурат к переговорам? Мой проект должен лежать у него на столе. Я даже не хочу думать, что он с нами сделает за такой промах». «Поправочка». Не с нами, а с одной нерадивой помощницей в моем непутевом лице. Где там сказ про 33 несчастья? Так это про меня». «Есть хорошие новости», — выдыхает Петр. «В Швейцарии нелётная погода, объявлена угроза шторма, так что частный борт Демьяна Сергеевича задержится». «Информация обрабатывается в моей голове со скоростью света. Подрываюсь с места и бью себя по попе. Нет-нет, не самообичевание, просто пыль стряхиваю». «Короче, Николаева, я за тобой еду, потом быстренько к моему другу заедем. Ты ведь разработкой на своем компе занималась, так?» «Да, но я все загрузила на флешку, и демон приказал все почистить с моего ноута, так как я его домой с собой для работы забираю, чтобы утечки не было. Мне кажется, он никому не доверяет». «Решим вопрос. Главное, ноут не забудь». Я выхожу во двор, и спустя несколько минут подъезжает серый седан. Пётр сигналит, и я быстренько проскальзываю на пассажирское сиденье. «Гони!» — командую я, и водитель плавно вжимает педаль газа. «Спустя час мы уже сидим над моим ноутбуком вместе с парнишкой в огромных очках, в волосах будто цунами прошел, которого ласково именуют Даня. Спустя два часа мы все еще сидим». И да, спустя три я уже бегаю белочкой по комнатке, уставленной всякими прибамбасами и частями компьютеров. Количество кофеина в моей крови растет, а надежда на то, что демон Боссович меня не укокошит, стремится к нулю. Когда я уже мысленно себя закапываю и оплакиваю свой хладный трупик, Данила мастер, наконец, выдает. Есть! Мы с Петром, не сговариваясь, нависаем над парнем, который победно шлепает пальцем по клавиатуре и экран выдает мне мой родимый многострадальный проект. Почти плачу, пока Власов выдыхает. Нагоняй от Демьяна Сергеевича отменяется. Пришлось с процессом повозиться, с черных ходов повходить, пиратки выкатить. И надо бы посмотреть сам файл, подчистить, но это время. воодушевленно вещает программер, но Петя его резко тормозит. Времени нет. «Файл есть. Спасибо тебе, друг. Век не забуду. С меня должок». Пока я закрываю ноут и запихиваю его в сумку, Даниил еще пытается вразумить нас. «Там косяки могут быть. Нельзя так. Дайте хоть до конца доделать. Контент проверить. Баги могут быть». Но мы его уже не слушаем. Петр отвечает на звонок, и мы летим на улицу, садимся в автомобиль под вопли коллеги. «Как? А как же погода?» «Я понял». Власов откладывает трубку и бросает на меня косой взгляд. «Зой, только не бей!» — говорит, вжимая голову в плечи, а я кашусь на рыжевато лысоватого мужчину средних лет. «Что еще ты стер? вздыхает и выдает обреченно. «Да нет, хуже. Босс, прилетел». Пауза. «Нет-нет, не музыкальная. Хотя да, пожалуй, в пору реквием играть». «В смысле?» Выдыхаю едва слышно. «В прямом? А как же отложенный рейс из-за погодных условий?» Задаю вопрос, и глаза у меня становятся сблюдца. Нашему генеральному даже шторм не указ. «Прилетел», звонит из аэропорта. Сделку он не пропустит. «А твой отчет там?» Петр не договаривает. В ту же секунду звонит мой телефон, и салон заполняет мелодия, очень специфическая, заставляющая Петра в шоке уставиться на меня. «А я что? Я ничего. Моцарта просто люблю. Похоронный марш». «Только стоит глянуть на экран, и я холодею». На аватарке высвечивается лицо Демьяна Сергеевича, и мое женское сердечко пропускает удар. Красавец. С проницательным взглядом синих глаз. Босс действительно выглядит на миллион, хотя у него на счету миллиарда имеется. Список Форбс и прочие радости жизни олигархов. Рассматриваю фотку язвы босса. Ну как же можно быть таким брутальным красавцем снаружи и таким редкостным упрем изнутри? Взгляд с прищуром, волевой подбородок и тоненький шрам на скуле полумесяцем придает мужчине какую-то особую эффектность, только у меня на ледяное обаяние босса иммунитет. Однако, когда отвечаю на входящий вызов, вся моя брова дотеряется в коротком. Да, никак не могу справиться с собой. «Зарьян Павловна, мы укладываемся в график. Что по встрече с японцами?» «Почему у моего босса даже голос сексуальный, с хрипотцой, словно он его сорвал во время упражнений в горизонтальной позиции, наверняка с очередной моделью?» «Да». «И почему я блею всякий раз, как секси-босс звонит мне?» «Что «да», Николаева?» Все по плану. Встреча с японцами подготовлена». Я не лгу, конечно. У меня просто доклад в Папито, а в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо. Да. Отлично. Тогда к моему приезду все детали встречи должны быть проработаны. Проект показан в лучшем виде. Перед корпорацией открываются новые горизонты. Сейчас именно тот момент, когда мировой рынок готов к новым оборотам. Конечно. Опять отвечаю утвердительно, пока в голове щелкает передатчик и высвечивается баннерная надпись на весь экран. Как? «Как, черт возьми, ты это успеешь?» Уже почти убираю телефон от уха, но демон Боссович, словно испытывая пределы моего терпения, продолжает. «Раз вы успеваете, Зоя Павловна, заскочите в мой любимый кафетерий и закажите мне американо с корицей. В Швейцарии одно сплошное пойло было. Хочется своего, привычного». «Так купи этот кафетерий и живи в нем, чтобы не гонять меня вечно за своим кофе». «Хорошо, что по привычке мысли вслух не ляпнуло». Босс отключается, а я морщу нос. Уже представляю, как бегу в толпе наперевес с сумкой и с ноутом в одной руке и с кофе для босса в другой. Все как в лучших голливудских фильмах. И главное, в конце бега каблуки не обломать и на пол не шваркнуться. В стиле мистил Аккурат перед ногами босса. Ну и его японских партнеров не шокировать нашими развлекухами. Свят, свят. Надеюсь, все же Демьян Недориан или Дамиан, как там этого Грея звали, убей, не помню. Тьфу ты, у них даже имена похожи. Чёрт, надеюсь, босс не фанат этого фильма. Так, стоп, о чём я? Ах, да. Да чтоб тебе и калось, деспот. Шиплю дикой кошкой. Пока Павел пытается объехать заторы, мы оба понимаем, что дело дрянь. В офисе мне нужно быть раньше Коршунова, чтобы успеть подготовить все и встретить босса, как верная жена из командировки, с улыбкой на губах и чашечкой кофе в руках. Главное, туда не поплевать, конечно. Утрирую. Я такого не сделаю. Ну ладно, я отсцеживать так же не буду. Машина Павла, наконец, подъезжает к самому центру. Нас встречают небоскребы из металла и стекла. «Останови, пожалуйста, у кафетерия. Я выйду». «Здесь парковаться нельзя, штрафы бешеные насобираю», — отвечает коллега. «Я знаю, мне, Демьян Сергеевичу кофе нужно принести. Как раз пройдусь, успокою нервы». Мужчина кивает и притыкается к обочине. Выхожу из машины. «До встречи на работе!» Улыбается и подмигивает, на что я лишь скупо растягиваю губы. «Выводить меня на эмоции и заставлять кипеть от чувств способен только один человек — мой босс». Разворачиваясь на каблуках, и иду в сторону очень миленькой кафешки. Полосатый навес во французском стиле и надпись на стеклянных дверях контрастируют со всем, что рядом находится, а малюсенькая веранда украшена живыми цветами, растущими в горшках. Уголок живой природы, где люди общаются, попивая ароматный кофе. Кофейня милая, далеко не пафосная. Даже удивительно, как она умудрилась вписаться в дизайн столичных железных башен. Также и поразительно, что мой босс олигарха любит кофе именно из этой забегаловки. Вопрос. Как он вообще там оказался и решил себе заказать бодрящий напиток? Обычно для него и его пассии я бронирую лучшие рестораны и злачные места, клубы. причем пару раз приходилось выкупать зала целиком, чтобы босс спокойно гулял со своими приятелями. Словом, я про то, что обитатели небоскребов, владельцы пароходов и корпораций не ходят в обычные забегаловки. Но Демьян Сергеевич во всем отличается. Демон. Деспот. Я ему много прозвищ придумала, и самое странное и смешное, что они все прижились в коллективе, и теперь многие за глаза называют олигарха моими фразочками. Ну и по делам Демону Босовичу, Хоть так отыгрываюсь за свои бессонные ночи за компьютером и работу, которая стала круглосуточной. Мне бы попытаться завести хоть кого для здоровья, как советуют подруги, но у меня просто физически не остается сил ни на что иное. Однако приятно думать, что работаю я на свое будущее. все же помощник Демьяна Коршунова. Многие за эту должность убийцы готовы. Вернее, убить. И почему-то меня. Женский коллектив, говорят, очень часто напоминает серпентарий с отменными гадюками. Многим не по душе, что Демонюка выбрал меня к себе в помощнице. Многие надеялись присесть на тепленькое место, причем в буквальном смысле. Несколько девиц вылетали с собеседования и вовсе полуголые. Помню, как босс вышел вслед за очередной такой длинноногой моделью, которая улепётывала так, что даже пятки не то чтобы сверкали, а вовсе не видны были из-за скорости. «Ты ведь работала секретарем у предыдущего владельца вашей конторы?» Вопрос нового босса застает врасплох и заставляет приподнять голову от документов, которые я только что штудировала, усиленно, чтобы на гламурную брюнетку не пялиться. Да, пока исполняю обязанности вашей помощницы. Говорю чуть заторможено, рассматривая высокого мужчину и почему-то страшно оторвать взгляд от его внимательных глаз, которые скользят по моей фигурке в строгой блузке с бантом у горла и костюме. Демьян Сергеевич слегка морщится, словно лимон ест, и мне почему-то становится дико обидно, когда он выдает. «Ладно, сойдёшь. Считай, что прошла интервью. Станешь моей постоянной помощницей». Не отвечаю ничего, да босса не ждёт. Разворачивается на пятках и идёт в свой кабинет. Берется за ручку двери, но оборачивается в последний миг, по привычке приказывая. «Смотри, чтобы больше подобных девиц, любящих оголяться в самых неожиданных местах, ко мне не входило». Вливаюсь в поток спешащих людей, и на мгновение легкий ветерок ударяет в лицо, а я лишь подставляю лицо и улыбаюсь в прохладе. Захожу в кафешку и встречаюсь взглядом с симпатичным барменом. «Что желает красавица?» Улыбается во все зубы молодой парнишка и окидывает меня весьма характерным мужским взглядом. Расплачиваюсь, улыбаюсь милому парню и выхожу на улицу. Я пытаюсь уговорить себя, что все обошлось, что я успеваю, но все же время поджимает. Я уже давно должна была быть на работе, а переговорная должна была быть проверена, чтобы у всех были бумаги, ручки, вода и чтобы проектор работал. Повезло, что хоть босс опаздывает. Если бы он застрял в своей Швейцарии хоть на денёк, было бы вообще идеально. Но Диманюка босс слишком пунктуален. Ему даже матушка-природа не рискует палки в колеса совать. Ничего, ничего, справлюсь. Но самое главное, у меня нет времени проверить проект. Выдавать боссу сухой, восстановленный из памяти компьютера документ страшно. Словом, мыслей много. Я успеваю хорошенько известись, пока стою на светофоре и начинаю переходить дорогу. Внезапно отмечаю, что никто не переходит вместе со мной. Толпа остается на месте, и люди на другой стороне дороги начинают мне что-то все разом кричать. Пара парней в костюмах машут руками. Как дура, поднимаю чашечку кофе и по инерции салютую ребятам. Я словно в трансе пребываю от своих мыслей и уличного шума. Все на замедленной съемке проскальзывает. А еще я успеваю удивленно подумать, что посторонние люди со мной решили все разом поздороваться. Но все же, когда мозг включается, и я смотрю в ту сторону, на которую указывают прохожие, меня накрывает ужасом. Замираю, как вкопанная. Наконец до сознания доходит страшный сигнал черного внедорожника и скрип колес, которые, вероятно, пытаются остановить летящий на меня матово-черный метеор.